«Мама, то уже была замужем. Ты что, забыла?» — засмеялась Зоя. «Была-то была, а только раз детей нет, так и не замужество это, а так была сто одно, плотские утехи». «Ох, жалко мне девку, удала она какая-то у вас получилась». «Да что ты, бабуля!» Любаша горячо встала на защиту сестры. «Ну какая же Анита неудалая? Умница, красавица, доктор наук. И не смею ее жалеть, она...»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 — Да есть у нее мужик, бабуля. Что ж ты так переживаешь? — Ой, Любка, разве же это мужик? — Драчун, прыгун, одно слово. Тренькнул дверной звонок. Зоя Петровна бетнулась в коридор и тут же снова заглянула в комнату. — Анита идет. — Мама, я тебя умоляю, не заводи при ней этих разговоров. Ты же знаешь, она обижается. — А че ей на меня обижаться? — резонно возразила Прасковья. — Я ведь правду говорю, ничего не выдумываю. «Бабылка и есть мама!» Но Зоя Петровна опоздала с предупреждениями. Муж успел открыть дверь, и вошедшая Нита услышала окончание разговора. «Это кто? Бабылка? Опять я?» — весело спросила она прямо с порога. «Привет, мамуся!» «Привет, дядя Гриша!» Снова бабушка завела свою шарманку. «Ой, да не обращай ты внимания», — засветилась Зоя Петровна, принимая у дочери объемистый пакет с подарками для именинницы. Мелец сама не понимает, что. Анита повесила на вешалку дорогое элегантное пальто, поправила перед зеркалом прическу, которая без того была идеальной гладкой, без единого выбившегося волоска с тяжелым узлом на затылке. Такую прическу она носила с 15 лет и ни разу не меняла. «Как я выгляжу, мамуся?» «Прекрасно», — улыбнулась Зоя Петровна. «Ты молодеешь с каждым годом. Как тебе это удается?» Анита молча пожала плечами и улыбнулась. «Тайны природы, наверное». «Ну, где наша юбилярша?» «Пойду поздравлю ее. Заодно выслушаю очередную порцию вздохов о моей неудавшейся жизни». «Да ладно, мамуся». Они-то рассмеялась, заметив, как мгновенно помрачнела Зоя Петровна. «Не волнуйся, я не обижаюсь на бабушку. У нее свои представления, у меня свои. Не ссориться же из-за этого с родными, правда? Что бы она ни говорила, она остается моей бабушкой, то есть твоей мамой. А если бы она не родила тебя, то не было бы и меня. Поэтому я всегда буду ей благодарна, чтобы она не вытворяла». Зоя Петровна проводила глазами старшую дочь, скрывшуюся в комнате родителей, и в очередной раз мысленно возблагодарила судьбу за то, что Анита стала такой мудрой и доброй. Через полчаса вся семья сидела за обильно накрытым столом. Зоя Петровна зорко следила за тем, чтобы тарелки у всех были полны, и краем уха прислушивалась к разговору между дочиями. «Ты Валерку давно не видела?» — спросила Любочка у Аниты. Недели две, наверное. Он в командировку уезжал, недавно только вернулся. А что? Я вчера с ним встречалась. Люба понизила голос. По-моему, с ним что-то не то. Ты не замечала? Да нет, вроде бы, женой у него. Не то это точно. А с ним самим все в порядке. Нет, а не то. Он вчера странный был какой-то, напряженный, разговаривает со мной.